Глава 13. По наущению миссис Мэри Уэзер, доктор Митт принялся за дело, кое облеклось форму письма в газету. Имя Ретта батлера названо не было, но в кого пущена стрела, сомневаться не приходилось. Редактор, учуяв общественное значение назревшей драмы, поместил письмо на вторую полосу газеты,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 в хоре возмущенных голосов, зазвучавших по всему югу и клеймивших позором спекулянтов, барышников и обладателей правительственных подрядов. После того, как Черльстонский порт был практически полностью заблокирован канонерками северян, состояние дел в Уилмингтонском порту, теперь уже главном порту южан, стало поистине скандальным. Спекулянты с набитыми деньгами-карманами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 которые они получают ценой риска. Это бескорыстные джентльмены, и мы их чтим. О них я не говорю».